войной озабочен в семействе сво отец ни во что не мешался, но крут был порою почти божеством он матери нашей казался и сам он глубоко привязан был к ней от самой любили в герои, окончив походы в усадьбе своей он медленно гас на покое мы жили в большом подгородном дому Детей поручив англичанке, старик отдыхал. Я училась всему, что нужно богатой дворянки А после урока вбежал я в сад и пела весь день беззаботно. Мой голос был очень хорош, говорят, отец его слушал охотно. Записки свои приводил он к концу, читал он газеты, журналы, пиры задавал. Наезжали к отцу седые, как он, генералы — И шли бесконечные споры тогда, Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду, Была я всегда в то время царицею бала. Очей моих томных огонь голубой И черная с синим отливом большая коса — И румянец густой на личике с муглом, красивым, И рост мой высокий, и гибкий мой стан, И гордая поступь пленяли тогдашних красавцев, Гусаров, улан, что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лезть. Отец за меня постарался. Не время ли замуж? Жених уже есть он, славно под Лейпцигом дрался. Его полюбил государь, наш отец, и дал ему чин генерала. Постарше тебя, а собой молодец, Волконский, его ты видала на царском смотру. И у нас он бывал, по парку с тобой все шатался. Да помню, высокий такой генерал, он самый старик засмеялся. Отец, он так мало со мной говорил, заметила я, покраснела. Ты будешь с ним счастлива круто решил старик, возражать я не смела. Прошло две недели, и я под венцом с Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного ему уже узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селениям на зимний постой бригаду его разбросали. И объезжал беспрестанно Сергей. А я между тем расхворалась. В Одессе потом по совету врачей я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда. С неделю я с ним отдохнула при главной квартире. И снова беда. Однажды я крепко уснула. Вдруг слышу я голос Сергея. В ночи почти на рассвете то было. «Вставай!» Поскорее найди мне ключи, камин затопи. Я вскочил взглянула, встревожен и бледен он был. Камин затопила я живо, из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и жег торопливо. Иные прочитывал бегло, спеша, иные бросал не читая. И я помогала Сергею, дрожа и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал, «Мы поедем сейчас». Волос моих нежно касаясь. Все скоро уложено было у нас, И утром, ни с кем не прощаясь, Мы тронулись в путь. Мы скакали три дня, Сергей был угрюм, торопился, Довез до отцовской усадьбы меня И тотчас со мною простился.